«Черемок ТВ» представляет ТРАКТОР ГОША Привет. Я трактор Гоша А тебя как зовут? О, какое замечательное имя! Сегодня отличный день, правда? Поехали, поиграем вместе! Смотри, сколько на моей площадке разных развлечений! Вот качели А это песочница Смотрите, кто-то играл здесь раньше и оставил детали какой-то машины Давайте попробуем ее собрать Так, это кабина, главная часть машины, я точно знаю В ней есть руль и сиденья Сначала поставим ее на раму А где же кузов? Вы видите его? А, вот он! Устанавливаем на раму кузов. У нас получился грузовик. Осталось только установить колеса. Вот это оси для колес. Сначала вставляем одну. Потом вторую. Готово! На них установим колеса. Раз. Два. Три. Так, а где четвертое колесо? Грузовик не может ездить на трех колесах. Что же делать? Наверное, оно куда-то закатилось. Не могло же оно пропасть. Нужно его найти. Поехали, поищем. Может здесь... Нет. А. Наверное, здесь. Нет, и здесь его нет. Ой, смотрите! Кажется, в песочнице что-то зарыто! Как вы думаете, какой из этих предметов может быть колесом? Первый, второй или вот этот, третий? Ладно, выкопаем все три и посмотрим! Эй! Оп! Нет, это не колесо Это какой-то старый башмак Достанем второй предмет Так Нет, это мячик Остался третий предмет Хоть бы это было колесо Ура, колесо! Это четвертое колесо нашего грузовика Нужно скорее поехать поставить его на грузовик Грузовик собран! Грузовик, а хочешь, мы будем с тобой играть вместе? Да, конечно, хочу! Спасибо, что собрали меня! Теперь я тоже могу ездить и играть! Отлично! Поехали! Я придумал одну классную игру! Мы загрузим старый башмак, который я нашел в песочнице тебе в кузов, и отвезем его на помойку! Класс! Поехали!